— Ах, Афанасий, купи ему, — обернулась ко мне Ксения Георгиевна. — Он теперь не отстанет, разок лизнет и бросит. У великой княжны собственных денег не было. Я вообще не думаю, чтобы ее высочество знало, как они выглядят и что, сколько стоят. Да к чему ей это? Я взглянул на мадемуазель, ибо решать было ей. Она наморщила нос и пожала плечами. Китаец, надо отдать ему должное, не предпринимал никаких попыток навязывать свой кошмарный на товар и только таращился бессмысленными щелочками на ее высочество. Иной раз китайцев встречаются истинные красавцы. Тонколицы, белокожие, с изысканными движениями. А этот был сущий урод. Физиономия плоская, круглее блина. Короткий жом. «Эй, Ходя, что стоит вот это?» Показал я на пагоду, доставая кошелек. «А рубль?» — ответил наглый азиат, видимо, поняв по моему виду, что торговаться я с ним не стану. Я отдал вымогателю канарейку, хотя леденцу была красная цена пятачок. И мы двинулись дальше, причем его высочеству, немудрящее лакомство, кажется, пришлось по вкусу. Во всяком случае, выброшен леденец не был. В дальнем конце боковой аллеи показалась ограда Эрмитажа, и мы повернули в том направлении. Идти оставалось никак не более сотни сажений». На ветке закаркала ворона, громко, заположный, и я поднял голову. Птицы не увидел лишь клочья серого неба меж темной листвы. Кажется, ничего бы не пожалел, только бы остановить то мгновение, потому что ему суждено было поделить мое существование на две половины. Все разумное, предсказуемое, упорядоченное осталось прежней жизни, а новая сплошь состояла из безумия, кошмара и хаоса. Сзади раздался звук быстро приближающихся шагов. Я удивленно оглянулся в самый последний миг перед тем, как мне на голову обрушился удар чудовищной силы. Успел увидеть неворазимо страшное, перекошенное яростью лицо давешнего бородача и полетел на земь, на секунду потеряв сознание. Я говорю «на секунду», потому что когда я оторвал от земли очень тяжелую, будто залитую свинцом голову, бородач был всего в нескольких шагах. Он отшвырнул в сторону Михаила Георгиевича, схватил ее высочество за руку и потащил назад мимо меня. Мадемуазель растерянно застыла на месте, я тоже был как замороженный. Поднес руку к колбу, вытер что-то мокрое, посмотрел — кровь! Не знаю, чем он меня ударил, кастетом или свинчаткой, но деревья и кусты вокруг качались, как морские волны, в шторм. Бородач по разбойничьи свистнул... Из-за поворота того самого, откуда мы совсем недавно вышли, выкатила чёрная карета, запряжённая парой вороных. Возница в широком чёрном дождевике с криком «Тру!» натянул вожжи. И из ещё не остановившегося экипажа выпрыгнули двое мужчин, тоже в чёрном, и побежали в нашем направлении. «Это похищение! Вот что это такое!» произнёс внутри меня очень спокойный негромкий голос, и деревья вдруг перестали качаться. Я привстал на четвереньки, крикнул мадемуазель, «Импортэй ле гран-дю!» «Унесите великого князя!» И обхватил за колени Бородатого, который как раз поравнялся со мной. Он не выпустил руку ее высочества, так что мы все трое повалились на землю. С силой меня природа не обидела, у нас в роду все крепкие, а в юности я служил дворцовым скороходом, что тоже изрядно укрепляет мускулатуру, поэтому руку, которой злодей держал Ксению Георгиевну за край платья, я разжал без труда» только проку от этого вышло мало. Освободившимся кулаком он ударил меня в челюсть, а ее высочество даже не успела подняться на ноги. Двое в черном были уже рядом. Они подхватили великую княжну под локти и, приподняв, бегом понесли к карете. Хорошо, хоть мадмуазель успела спасти Михаила Георгиевича. Краем глаза я видел, как она, подхватив мальчика на руки, ныряет в кусты. Мой противник оказался ловок и силен. Он ударил меня еще раз, а когда я попытался ухватить его за горло, сунул руку за пазуху и выхватил финский нож с зазубринами на лезвии. Эти самые зазубрины я увидел так отчетливо, словно их поднесли к самым моим глазам. — Забишут, Якубса! — прошипел страшный человек, как-то не вполне по-русски, выпучив налитые кровью глаза и размахнулся. Я хотел вспомнить слова молитвы, но почему-то не получилось, хотя казалось бы, когда и молиться, если не в такую минуту. Нож занесся высоко, чуть не в самое небо, но так и не опустился. Волшебным образом запястье руки, что держало клинок, оказалось перехваченным пальцами в серой перчатке. Лицо бородача без того перекошенное искривилось еще больше. Я услышал чмокающий звук удара... И мой несостоявшийся убийца мягко завалился на сторону. А вместо него надо мной стоял давешний элегантный господин в цилиндре, только в руке у него была уже не тросточка, а тонкий длинный клинок, запачканный красным. — Живы? — спросил мой спаситель по-русски, и тут же, обернувшись назад, крикнул что-то на неведомом мне наречии. — Мосса! Я приподнялся и увидел, что по дорожке ужасно топа, и по наклонив голову, несется разносчик-китаец, уже без лотка, но зато со странным приспособлением, крутит над головой небольшой металлический шар на веревочке. Е -е -е -е -е -е Противно крякнул азиат, шар сорвался вперед, просвистев в нескольких вершках надо мной. Я дернулся, посмотреть, куда это он летит с такой скоростью. Выяснилось, что прямо в затылок одному из похитителей послышался нехороший треск, и ушибленный упал лицом вниз. Второй выпустил княжну, проворно развернулся и вынул из кармана револьвер. Теперь у меня появилась возможность разглядеть этого человека получше, но лица я все равно не увидел, ибо оно было под черной матерчатой маской. Возница, что сидел на козлах, скинул свой дождевик и оказался в таком же черном наряде, что и двое остальных, разве что без маски. Он спрыгнул на землю и побежал в нашу сторону, тоже что-то вытягивая из кармана. Я повернулся взглянуть на своего спасителя, вообще должен со стыдом признаться, что в эти драматические мгновения я совершенно потерялся и только вертел головой туда-сюда, едва поспевая уследить за событиями. Элегантный господин, коротко взмахнув, метнул свой клинок, но попал или нет, я не видел, потому что моему взору открылось зрелище еще более невероятное. Из кустов выскочила мадмазель Деклик с увесистым суком в руке» и, подобрав другой рукой юбку, так что показались стройные щиколотки, побежала к нам. С нее слетела шляпка, волосы у висков растрепались, но никогда еще она не казалась мне такой привлекательной. — Я иду! — кричала она. — Иду! Только тут до меня дошла вся позорность моего поведения. Я поднялся на ноги и кинулся на выручку незнакомому господину и китайцу. Увы, в моей помощи уже не нуждались. Обнаружилось, что брошенный клинок достиг цели, человек в маске лежал на спине и вяло перебирал ногами, а из его груди торчала полоска стали, заканчивавшаяся серебряным набалдашником. Теперь стало ясно, откуда у красивого господина взялась шпага. Она была спрятана в трости. Что до возницы, то с ним превосходным образом управился проворный китаец. Прежде чем бандит успел выудить из кармана оружие, азиат высоко подпрыгнул и с разгона ударил противника ногой в подбородок. От толчка сокрушительной силы голова кучера мотнулась назад, да так резко, что не выдержали бы никакие, даже самые наикрепчайшие шейные позвонки. Раскинув руки, возница рухнул навзничь. К моменту, когда к нам троим присоединилась мадемуазель со своим грозным суком, все уже было кончено. Первым делом я помог подняться ее высочеству. Слава богу, она была совершенно цела, только находилась в понятном ошеломлении. Потом повернулся к незнакомцу». «Кто вы, сударь?» — спросил я, хотя, конечно, следовало бы сначала поблагодарить его за спасение, кто бы он ни был. «И кто эти люди, что на нас напали?» Ксения Георгиевна исправила мою оплошность. «Вот что значит августейшая кровь, даже в такую минуту, еще не придя в себя, сделала то, что должна».